Глава третья. Сознание человека. Название данной главы подчеркивает множественность форм жизни, относящихся к человечеству и животному миру, в которых обитают несколько видов сознания, находящихся в пространстве физического тела. У людей их три — сознание души, сознание ума и сознание внутреннего доктора. Животные имеют два сознания, так как особых свойств души, таких как у человека, они не имеют. Их разумное поведение не что иное, как проявленный интеллект внутреннего доктора, а не души, как многие ошибочно думают. Особое осмысленное поведение животного показывает уникальную индивидуальность его внутреннего доктора. Иногда можно такое увидеть в поведении кошек или собак, что восторг и удивление надолго остаётся в памяти. Не просто ныне живущему человеку осознать то, что в физическом теле могут жить и по-своему развиваться невидимые существа, таинственным образом соединённые с ним. В современном мире такие понятия, как тонкие материи, чакры, энергетические меридианы и тем более существование разумных форм жизни в физическом теле никак не вписываются в научные доктрины. С научной точки зрения этого быть не может. Все, что нельзя увидеть и измерить, отвергается на корню ученым миром. Поэтому многие люди считают, что поведение человека и животного всецело зависит только от работы функционального мозга, что соответствует постулатам психологии и психиатрии. Душу относят к религиозной доктрине, хотя о её существовании постоянно говорят на каждом шагу, ссылаясь на особые внутренние чувства, особенно когда бывает радостно или грустно. При этом мы произносим — Душа что-то болит и волнуется, в груди защемило, как внутри светло и радостно, прям солнце засияло. Практически все люди, говорящие данные слова, показывают на область груди, там, где в особой мерности пространства на тонкоматериальном плане находится субстанция души, имеющая своё собственное сознание. Знания о физическом теле ограничили до такой степени, что многие считают его ходячей плотью с определенным набором внутренних органов, о которых многие люди даже не знают. Живу себе и пользуюсь им, вспоминая о нем только тогда, когда что-то заболит. Знания о существовании в биологических формах жизни нескольких видов сознаний развеют гигантскую завесу скрытых от человечества тайн мироздания. Они необходимы для более углубленного и важного понимания всех жизненных процессов в нашем внутреннем мире. Каким образом живые существа принимают те или иные решения? По какой причине мы испытываем гамму чувств в разных ситуациях нашей повседневной жизни? Кто первичен в предпринятом нами окончательном решении, что сделать и как? Множество других вопросов может рождать пытливый ум, так как поступки, особенно человека, не сводятся только к функциям головного мозга. Имеется множество причин думать об этом и задаваться вопросом о свойствах нашего естества, один из которых — кто же на самом деле главный управитель, который несёт ответственность за совершённые нами поступки? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо принять тот факт, что одним лишь психологическим аспектом не может ограничиться жизнь человека, что принимаемые им любые формы деятельности на физическом плане сопровождаются сложной и многомерной связью нескольких сознаний одновременно. В предыдущей главе был немного затронут спектр задач внутреннего доктора, системный администратор по отношению к физическому телу. Его основная функция — следить за работоспособностью всех внутренних органов и физического тела в целом. Имея такие полномочия, он не выходит за рамки дозволенного, поэтому никогда не вмешивается в создание тех или иных решений, проявленных душой и функциональным умом. Сознание внутреннего доктора имеет огромный спектр знаний о том, как должен правильно функционировать человеческий организм. Проявлять себя и свою деятельность в видимом и осязаемом нами мире наш главврач может, только посылая сигналы сознанию ума о возникших проблемах в организме, который напрямую связан с головным и спинным мозгом, управляемым функциональным умом. Задача данного интеллекта физического тела, функциональный ум, оперативно обрабатывать любой сложности принятую информацию, отвечать за логическое мышление и контроль сформированных условных рефлексов, выработанных в процессе роста и развития человека. Управление внутренними процессами в организме передано полномочию сознания внутреннего доктора. Исходя из вышеупомянутого, можно сделать предварительный вывод о том, что спектр задач у системного администратора, внутреннего доктора и функционального ума разные по своему значению. Они являются важными исполнителями возложенных на них сложнейших задач, которые выполняются не только по самостоятельно заложенному алгоритму, но и от команд, исходящих от сознания души. Как говорится, каждый должен заниматься своим делом, там, где от разумной деятельности в своей области проявится максимальная польза. Иначе будет неразбериха с множеством неконтролируемых сбоев функционала физического тела, так как следить за корректной работой внутренних органов – не одно и то же, по сравнению с контролем обработки и принятия информации головным мозгом из окружающего мира. Во всех областях контроля и управления затрачивается колоссальная живительная энергия, которая разумно должна быть распределена под управлением сознаний, ума и доктора. Без такого симбиоза сознаний душе невозможно было бы что-либо творить и духовно развиваться, так как ей пришлось бы всю свою сознательную жизнь тратить время на контроль всей деятельности физического тела, в котором она воплотилась. Воистину великолепен замысел Творца, и не хватает слов для восхищения, которые бы оценили тот невидимый труд, сотворённых для нас сознаний, благодаря которым человечество и любое живое существо на планете может полноценно жить и развиваться. Как не восхищаться и не благодарить Творца за такой великий дар — максимально освобождающий свойства души на то, чтобы сфокусировать своё внимание на созидании и творении всего того, что несёт только благо. Чтобы постичь таинство и глубокие просторы деятельности воплощённой души, необходимо более детально изучить спектр её влияния на основную жизнь человека. Для начала необходимо вспомнить более детально о деятельности всех живых существ — которые непосредственно живут в естестве человека. Это наша душа, внутренний доктор и физическое тело со множеством живых клеток и органов. Сознание ума больше базируется на обработке данных, поступающих извне и прямой коммуникации с сознанием души, совместно с сознанием внутреннего доктора. Он здесь выступает как посредник между двумя интеллектами. Практически всё, что связано с деятельностью человека в этом мире — заслуга сознания ума, который управляет головным и спинным мозгом, отвечающих за моторику всех наших физических действий, а также за сенсорное восприятие тела, благодаря которому мы можем осязать и чувствовать предметы. Основной процессор, головной мозг, принимает и обрабатывает данные от остальных четырёх органов чувств — зрения, слуха, обоняния и вкуса. Возникает правомерный вопрос, кому и для кого это всё предназначено, чтобы иметь возможность чувствовать, видеть и осязать? Кто главный управитель, который разрешает и даёт команды к исполнению всех наших деяний на уровне физики? Ответ очевиден. Это сознание души, которая по замыслу создателя является первичной по своему рангу. Физическое тело дано душе, а не душа для тела. Соответственно, всё то, что соединено с телом, поддерживая его работоспособность, тоже создано для души, а не наоборот. Наглядный пример из жизни людей тому доказательство, показывающее данное первенство, не умаляющее достоинство великого дара для человечества, без которого ни одна душа не смогла бы себя проявить в мерности пространства планеты Земля. Представьте себе идущего человека по дороге, который без каких-либо причин на ваших глазах резко падает навзничь. Ближайший осмотр тела показывает, что оно лежит в обмякшем состоянии, продолжает жить и дышать, но не делает при этом никаких телодвижений. В медицине существует профессиональный термин, такой как «потеря сознания». Кто или что потеряло сознание? О каком сознании идёт речь, если физическое тело продолжает жить? По какой причине оно не может самостоятельно двигаться и принимать собственные решения? Ответ напрашивается сам собой. Для того, чтобы физическое тело совершало свои действия, будь то ходьба или движение рук, необходимо руководство иного разума — это сознание души. Изначально, по замыслу Творца, физическое тело предназначено быть помощником для души. Для результативности такого симбиоза сознание души и сознание ума находятся в тесном контакте, имея прямой канал связи между собой. Это напоминает сферу влияния высшего руководства в любой компании, где явно проявлена взаимосвязь директора компании и его подчинённых. По-другому эти два сознания можно сравнить с генеральным директором и его первым заместителем. Душа выступает как генеральный директор, а функциональный ум — его заместитель, управляющий всеми функциями физического тела. Между этими сознаниями образована тесная и непрерывная связь, посредством которой душа получает пакеты данных о внешнем мире пространства Земля и внутреннем мире физического тела. Этот канал ещё называется «каналом доверия», так как душа не может другим способом получать развернутую информацию об окружающих ее событиях. Исходя из полученной информации, душа принимает те или иные решения. Насколько она будет корректна и правдива, настолько и душа без искажений сможет правильно реализовать свои цели и намерения. Сознание ума и физическое тело не могут самостоятельно что-либо делать и проявлять себя в мире, иначе это будет ходящий зомби, управляемый некой сторонней силой. Вот почему при отсутствии связи сознания души и сознания ума тело перестаёт функционировать в привычной форме нашего восприятия. Только генеральный директор — душа может управлять всеми физическими процессами, а первый заместитель, функциональный ум, может только принимать приказы и приводить их в исполнение. Сознание ума непосредственно связано не только с сознанием души, но и напрямую взаимодействует с интеллектом внутреннего доктора, отвечающим за контроль функционала физического тела. Об этом было подробно рассказано во второй книге «Таинство жизни человека». При любых отклонениях работоспособности тонкого и физического плана человека внутренний доктор сигнализирует о данном факте сознание ума. И посредством мозговой деятельности информация о том или ином нарушении передается в виде болезненных ощущений в определенном участке тела человека. Между сознанием ума и сознанием внутреннего доктора сформирован невидимый канал связи, благодаря которому осуществляется обмен данными и полный контроль за всем происходящим в физическом теле человека. Сознания человека общаются между собой особым языком, немного похожим на компьютерный, в виде архивных пакетов данных. Сознание души передает намерения и заложенные в нем смыслы сознания ума через невидимый канал связи которые впоследствии реализуются через физическое тело в виде тех или иных поступков. Сознание души непосредственно связано не только с функциональным умом, но и с другими тонкими телами, особенно с ментальным, там, где от сформированных намерений зарождаются идеи и мечты. Сознание души по замыслу Творца максимально освобождено от бремени контроля за всеми процессами в организме, которое было делегировано внутреннему доктору и функциональному уму. Душа человека максимально сфокусирована на своем развитии и приобретении своего уникального опыта, для того, чтобы раскрыть в себе творческое начало. Этот великий дар от создателя необходимо использовать правильно, используй, осознавая неоценимую помощь видимых и невидимых помощников, с которыми мы незримо коммуницируем в нашей повседневной жизни.